Предисловие к первому изданию. От моих воспоминаний нельзя ожидать яркости обликов, четкости фразы только потому, что я ношу фамилию Краснов и являюсь внучатым племянником талантливого писателя барда России и казачества Петра Николаевича Краснова. Я постарался вложить в них искренность и правдивость и быть маленьким летописцем событий, очевидцем которых я был, начавшихся в Лиенце и для меня закончившихся моим чудесным возвращением на свободу. Десять слишком лет, проведенных за железным занавесом, оставили неизгладимое, незабываемое впечатление. Поэтому я и назвал свою книгу «Незабываемое». Забыть все пройденное нельзя. Грешно. Нужно помнить... И нужно своим человеческим, одиночным опытом поделиться со всеми, кто хочет знать правду. Не один я, тысячи людей прошли этапы Лиенц, Юденбург, Москва, Заполярье. Но очень немногие вернулись к жизни в свободный мир. Тот, кто вернулся, не смеет молчать, потому что его молчание будет являться как бы соучастием в бесчисленных преступлениях, совершенных власть имущими недругами нашей Родины, России, внешними и внутренними. Он должен говорить от имени всех навеки умолкнувших. Я навсегда запомнил завет, сказанный покойным Петром Николаевичем в момент нашего прощания. «Не старайся никого удивить красивым слогом, не воображай себя писателем. Если вернешься туда, на свободу, говори». Напиши правду, только правду. Правду о коммунизме, правду о народе. Старайся все запомнить, заметить, запечатлеть и передай будущим поколениям чистую истину о содеянном предательстве, об измене слову, о страданиях, через которые идет Россия. Я прошу читателей принять мою книгу только как воспоминания простого человека, не ища в ней сенсаций, интригующих завязок, особо выдающихся героев. Она — отражение в капле слезы всего неизмеримого мучения, через которое проходит наш народ, а не моих личных переживаний и умствований. Единственным ее достоинством является искренность, которой я не пожертвовал в интересах каких-либо эффектов. Незабываемое не должно послужить платформой для разжигания ненависти и жажды отмщения, но предупреждением всех о тех тяжелых и непоправимых последствиях, которыми чреваты договоры, подобные Ялтинскому, Тегеранскому и Потсдамскому. Россия существует, жив ее народ, жив его дух, и когда она воспрянет, Она примет в свое объятие всех тех своих детей, которые жаждали ее воскресения не для себя, а для нее и грядущих поколений. Николай Краснов, Аргентина, 31 декабря 1956 года. Предисловие ко второму изданию. Первое издание незабываемого вышло летом 1957 года. Писал я свои воспоминания, так сказать, по свежим следам, начиная с выдачи казаков английским командованием как военных преступников и изменников Родины в руки контрразведки советской армии и продолжая описанием жизни политических заключенных в лагерях СССР. Будучи в 1955 году, в последние месяцы перед освобождением бесконвойным, я в своих наблюдениях немного захватил и воли в СССР из личного опыта и разговоров со своими товарищами, с охранниками, с вольными людьми, я попытался дать более или менее правдивую картину жизни в СССР. Думаю, что это мне удалось, ибо прошло уже больше двух лет с момента появления в печати незабываемого, а я все еще получаю многочисленные письма со всех концов нашей планеты. Читатели, как и рецензенты в газетах и журналах, разошлись в своем мнении. Одни «за» незабываемое, другие «против». Одни видят в нем правду об СССР, другие — антизападную пропаганду. Одни считают мои суждения об эмиграции ошибочными и даже для нее оскорбительными, а другие стараются доказать, что русский народ сам выбрал себе коммунистический режим, и мои высказывания об интернациональном характере коммунизма Об ошибках западной политики являются копией самой настоящей коммунистической пропаганды. Правда часто бывает горькой. С этим я согласен, но на правду каждый человек смотрит со своей колокольни. Трудно, очень трудно признать свои ошибки. Еще труднее спокойно и логично писать о них. Трудно писать о тех людях, которые нанесли тебе не только физическую, но и душевную боль, и оставаться в границах правды, не перешибая в любую сторону. Если мне удалось это хоть частично, то я считаю, что поставленную перед собой задачу написать правду я выполнил. В книге много литературных и стилистических промахов. Во втором издании постараюсь их исправить. Хочу добавить несколько слов в ответ тем, которые в своих письмах спрашивают, «Ну а конец, вы на свободе, а ваши где? Встретились?» Я вполне понимаю их вопросы. Так хочется каждому из нас услышать после всего пережитого о маленьком человеческом счастье. И я снова нашел свое счастье. Жена ждала меня долгих одиннадцать лет. Вспоминаю стих Константина Симонова «Жди меня». «Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». Мы опять вместе, хотя и постарели, и жалуемся на ревматизм и боль в суставах перед дождем, но мы оба нашли маленькое человеческое счастье. О чем я так мечтал в далеких сибирских лагерях, о домашнем очаге. Не осталось только мечтаниями, а стало действительностью. А разве это уже не счастье? Только маму мою не удалось повидать. Для нас, иммигрантов получить въездную визу в любую страну представляет собой трудную задачу. Законы человеческие часто идут вразрез с законами божескими. Мама моя так и не дождалась меня. Она скончалась в Нью-Йорке в марте 1958 года. Николай Краснов. Аргентина, 1959 год.